Не игрушки. Знакомиться пришлось заново, хотя мистер Делани, магистр в свое время был представлен, да и с французом при встречах хоть и молчано раскланивался, как-никак ежевечерне виделись в казино. Но теперь, конечно, он смотрел на них по-другому. Они тоже разглядывали его не украдкой, а в упор, с одинаково напряженными недовольными лицами. Выражение лица — единственное, чем эти двое были похожи.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 Круглыми, будто изумленными глазами. «Значит, сведения о тайнике теперь у вас?» — спросил Делани. «Да, у меня», — помолчав сказал Ника и сердито поглядел на Синтию. «Тетя мне все рассказала». Партнеры переглянулись. «То есть вы обладаете всей полнотой информации?» — кивнул Миньон. «И, следовательно, отвечаете квалификации параграфа третьего полномочия и обязанности сторон». В таком случае у меня нет возражений против переоформления договора на сэра Николаса Фандорина. Да мне тоже пофигу, кто приведет нас к золоту, — хохотнул джерсиец, обшаривая Николаса зорким взглядом. — В мужской компании даже проще. Синтия немедленно вставила. — Я буду сопровождать сэра Николаса. Это в ваших же интересах. Вдруг возникнут дополнительные расходы. По условиям договора покрываю их я. Не Считайте, что вас сопровождают... Чековая книжка в инвалидном кресле. Возражений не последовало. Прежде чем перейти к следующей стадии взаимоотношений, следует выполнить необходимые формальности. Миньон строго посмотрел на остальных. Я немедленно подготовлю приложение о переуступке прав. Все необходимые шаблоны у меня в ноутбуке. Потом мы вместе отправимся к корабельному нотариусу и засвидетельствуем подписи под этим кратким документом. При этом содержание самого контракта посвящать нотариуса и не обязаны. — Валяйте, старина! Как распечатаете, топайте сюда! Мы вас ждем!